Глава сорок четвертая пассажиры! Как хорошо-то! Я будто сбросила лет пятьдесят, честное слово. Тонула в объятиях своего персонального чудовища и даже не помышляла оттолкнуть его и напомнить, что мы здесь по делу. Как бы мор был весьма искусен в поцелуях, и даже мне, несмотря на опыт всех лет, Удалось кое-чему научиться у мужчины. Митькин берег! Почему рядом с ним постоянно кажется, будто мне снова двадцать? А каждый поцелуй, как первый, магия не иначе. Плюнув на трубы, я обвела руками шею Мора и прильнула к его телу. Двадцать так двадцать. Имею право на небольшую моральную компенсацию за то, что лишилась интернета. К ядрене Фене этот и нет. мелькнула в мыслях, да за такое удовольствие любая женщина из моего мира добровольно откажется от благ цивилизации и прыгнет в колодец, надеясь попасть в другой мир. Утверждение было спорным, потому как я бы так не поступила, то есть та я, что бегала, высунув язык и помахивая газовым ключом по вызовам, ремонтируя все, начиная от кранов и до мозгов клиентов, Ведь я еще не знала, что в этом мире меня ждет такой потрясающий мужчина. Впрочем, он и не ждал, а я прилетела вся внезапная на его голову. Что такое? Ощутив перемену в моем настроении, Девон чуть отстранился и посмотрел мне в глаза. Не нравится? В ответ лишь усмехнулась. Не говорить же мужчине, что меня нежданно-негаданно накрыло чувством вины. Он думает, перед ним невинная девушка, и не догадывается, что в юном теле угнездилась старая, прожженная жизнью кошелка. Настроение резко сгинуло вниз. Вглядевшись в мое лицо, мужчина моргнул в полном недоумении и нахмурился. — Ты тут ни при чем! — поспешила заверить Мора. Внезапно захотелось рассказать, кто я на самом деле и откуда. Но сердце испуганно замерло, и я малодушно продолжила. просто. — Из того дома только что Даниэль вышел, а ты говорил, что мой бывший жених может быть замешан в нашем деле. Мор быстро посмотрел в окно, но Мессера уже и след простыл. — Он очень спешил, — добавила я, — едва не бежал. — Подозрительно. — Или не успевал закончить все заказы из-за того, что много времени провел с вами? Задумчиво проговорил Деван, а потом вдруг улыбнулся. — Ох, прости, конечно, с тобой. Мы же только что стали чуточку ближе. Идем внутрь. Протянул мне раскрытую ладонь, но я не спешила опираться на нее. Не стали мы ближе. Он думал, что постепенно узнавал Ханну, но чем дальше утверждался в этом, тем шире становилась пропасть между Девоном и мной настоящей. Не дождавшись руки, Мор вышел первым и широкими шагами направился к дому. Наверняка сделал вид, что его... Не заинтересовал визит Даниэля, но на самом деле после моего замечания сразу насторожился. Хитрец! Выйти из повозки мне помог извозчик. Стоило спуститься на землю, как я столкнулась с запыхавшимся ногой. Как ни странно, он догнал нас первым. «Да чего, любезно, с вашей стороны подождать нас!» Едва переводя дыхание, пробубнил мужчина. «Госпожа Ханна!» «Да-да». Неожиданно я смутилась, как девчонка. Явись на на минуту раньше, он бы понял, что его вовсе не ждали. Махнула в сторону дома. «Идем, господин Мор уже внутри». Мы вошли в дом, и служанка проводила нас в подвал, где Деван уже пристально рассматривал трубы. «Здравствуйте, леди Танк!» — поприветствовал Нага хозяйку дома. «Добрый вечер, земон Тепло улыбнулась ему женщина средних лет. Ее скромное, но опрятное темное платье говорило, что передо мной вдова. Все подозрения, которые возникли при появлении здесь Даниэля, тут же рассеялись. «Как поживает твоя дочь?» Я удивилась, услышав красивое имя мужчины, но еще больше тому, что у него есть дочь. «Она хорошо учится, спасибо!» – поклонился тот. «Славная девочка», — посмотрев на нас, сообщила леди Танк. родилась сильным даром к бытовой магии, и она не могла не вмешаться. «Леди похлопотала, чтобы Даби приняли в академию по королевской стипендии», — смущенно признался Зэмон. Но глаза его гордо сверкнули. «Мои хлопоты были невелики», — неискренне отмахнулась женщина, явно напрашиваясь на дальнейшую благодарность. Я лишь помогла заполнить заявку, остальное зависело от дара девочки. И она не подвела, показала все, на что способна. Надеюсь, что в академии она познакомится с молодым человеком из хорошей семьи и обеспечит свое будущее. Нога помрачнел, да, и я не сдержалась. Неужели вы на самом деле думаете, что девушка не способна сама обеспечить себе будущее? Не обязательно выходить за богатого, чтобы стать счастливой? Леди Танк оторопела на миг, потом покосилась на молчаливого мора и проговорила. «Конечно, кстати, поздравляю вас. Слышала, вы скоро поженитесь?» «Да», — не стала отрицать очевидное, но, понимая намек, продолжила. «Но жить за счет мужа не собираюсь». «Как так?» — округлила она глаза и уже испуганно глянула на Девона. «Я тут ни при чем», — усмехнулся он. «С удовольствием обеспечу Ханне самую комфортную жизнь, но она отказывается, утверждает, что сама заработает на все, что ей необходимо. Вот в такую странную девушку мне повезло влюбиться». Он тихо засмеялся, явно играя на публику. Леди Танк посмотрела на меня с откровенной жалостью, наверняка в эту минуту вспомнив, что в городе младшую из детей Элизы Тернер называли «сумасшедшей». «Не верите?» – засучивая рукава, понимающе уточнила я. «Что ж, докажу это прямо сейчас.